Глава вторая. Что Люси нашла по ту сторону дверцы? «Здравствуйте!» — сказала Люси, но Фаван был очень занят, подбирал свои свертки и ничего ей не ответил. Только собрав все до единого, он поклонился Люси. «Здравствуйте, здравствуйте! Простите, я не хочу быть чересчур любопытным, но я не ошибаюсь, вы дочь Евы?» — Меня зовут Люси, — сказала она, не совсем понимая, что Фавн имеет в виду. — Но вы, простите меня, вы, как это называется, девочка? — Конечно, я девочка, — сказала Люси. — Другими словами, вы настоящий человеческий человек. — Конечно, я человек, — соглашалась Люси, по-прежнему недоумевая. — Разумеется, разумеется, — проговорил Фавн, — Как глупо с моей стороны, но я ни разу еще не встречал сына Адама или дочь Евы. Я в восторге, то есть...» Тут он замолк, словно чуть было не сказал нечаянно то, чего не следовало, но вовремя об этом вспомнил, а потом повторил. «В восторге, в восторге! Разрешите представиться, меня зовут мистер Тумнус». «Очень рада познакомиться, мистер Тумнус». «Разрешите осведомиться, о Люси, дочь Евы, как вы попали в Нарнию?» «В Нарнию? Что это?» «Нарния — это страна, — сказал Фавн, — где мы с вами сейчас находимся. Все пространство между фонарным столбом и огромным замком Керпараваль на Восточном море. А вы пришли из диких западных лесов?» «Я... я пришла через платяной шкаф из пустой комнаты». — Ах, — сказал мистер Тумнус печально, — если бы я как следует учил географию в детстве, то, несомненно, все знал бы об этих неведомых странах. Теперь уже поздно. — Но это вовсе не страна, — сказала Люси, едва удерживаясь от смеха. — Это в нескольких шагах отсюда, по крайней мере, не знаю, там сейчас лето. — Ну, а здесь в Нарне зима, — сказал мистер Тумнус и тянется она уже целую вечность, и мы оба простудимся, если будем стоять и беседовать тут, на снегу. Дочь Евы из далекой страны пустая комната, где царит вечное лето в светлом городе плотяной шкаф. Не хотите ли зайти ко мне на чашечку чаю? — Большое спасибо, мистер тумнус сказала Люси, — но мне, пожалуй, пора домой. — Я живу в двух шагах отсюда, — не отступал Фавн и у меня очень тепло, горит камин, есть поджаренный хлеб и сардины, и пирог. — Ну хорошо, только мне нельзя задерживаться надолго. — Если вы возьмете меня под руку, о дочь Евы, — сказал мистер Тумнус, — я смогу держать зонтик над нами обоями. Нам сюда. Ну что же, пошли. И Люси пустилась в путь по лесу под руку с Фавном, словно была знакома с ним всю жизнь. Вскоре почва у них под ногами стала неровная, тут и там торчали большие камни. Путники то поднимались на холм, то спускались с холма. На дне небольшой лощины мистер Тумнус вдруг свернул в сторону, словно собирался пройти прямо сквозь скалу, но подойдя к ней вплотную, Люси увидела, что они стоят у входа в пещеру. Когда они вошли, Люси даже зажмурилась, так ярко пылали дрова в камине. Мистер Тумнус нагнулся, и, взяв начищенными щипцами головню, зажег лампу. — Ну, теперь скоро, — сказал он и в тот же миг поставил на огонь чайник. Люси не случалось еще видеть такого уютного местечка. Они находились в маленькой, сухой, чистой пещерке со стенами из красноватого камня. На полу лежал ковер, стояли два креслица. — Одно для меня, другое для друга, — сказал мистер Тумнус. Стол и кухонный буфет. Над камином висел портрет старого фавна с седой бородкой. В углу была дверь. «Наверно, в спальню мистера Тумнуса», — подумала Люси. «Рядом полка с книгами». Пока мистер Тумнус накрывал на стол, Люси читала название. «Жизнь и письма Силена, нимфы и их обычаи, исследование распространенных легенд. Является ли человек мифом?» «Милости просим, дочь Ева», — сказал Фавн. Чего только не было на столе. И яйца в смятку по одному на каждого, и поджаренный хлеб, и сардины, и масло, и мед, и облитый сахарной глазурью пирог. А когда Люси устала есть, Фавн начал рассказывать о жизни в лесу. Ну и удивительные это были истории. Он рассказывал о полуночных плясках, когда наяды, живущие в колодцах, и дриады, живущие на деревьях, выходят, чтобы танцевать с фавнами, об охоте на белого, как молоко оленя, который исполняет все твои желания, если тебе удается его поймать, о пиратах и поисках сокровищ вместе с гномами в пещерах и копях глубоко под землей, о лете, когда лес стоит зеленый. И к ним приезжает в гости на своем толстом осле какой-нибудь силен, а иногда сам факх. И тогда в реках вместо воды течет вино, и в лесу неделя за неделей длится праздник. Только теперь у нас всегда зима, печально завершил мистер Тумнус свой рассказ. И чтобы приободриться, фаван вынул из футляра, который лежал на шкафчике, странную маленькую флейту на вид, сделанную из соломы и принялся играть. Люси сразу захотелось рассмеяться и заплакать, пуститься в пляс и уснуть все в одно и то же время. Прошел, видно, не один час, пока она очнулась и сказала. «Ах, мистер Тумнус, мне так неприятно вас прерывать, и музыка ваша очень нравится, но, право же, мне пора домой. Я ведь зашла всего на несколько минут». — Теперь поздно об этом говорить, — промолвил Фавн, опуская флейту и грустно покачивая головой. «Поздно — Поздно? — переспросила Люси и вскочила с места. Ей стало страшно. — Что вы этим хотите сказать? Мне нужно немедленно идти домой. Там все, наверное, беспокоятся. Но тут же воскликнула. — Мистер Тунус, что с вами? Карие глаза Фавна наполнились слезами. Слезы покатились у него по щекам, закапали с кончика носа. И, наконец, он закрыл лицо руками и заплакал в голос. — Мистер Тумнус! Мистер Тумнус! Страшно расстроившись, воскликнула Люси. — Не надо! Не плачьте! Что случилось? Вам нехорошо, миленький мистер Тумнус? Скажите, пожалуйста, скажите, что с вами? Но Фавн продолжал рыдать так, словно у него разрывалось сердце. И даже когда Люси подошла к нему, обняла и дала свой носовой платок не успокоился, только взял и стал вытирать нос и глаза, выжимая его на пол обеими руками, когда становился слишком мокрым. Вскоре Люся оказалась в большой луже. — Мистер Тумнус! — громко закричала Люси прямо в ухо фавну и потрясла его. — Пожалуйста, перестаньте! Сейчас же перестаньте! Как вам не стыдно? Такой большой фавн! Ну почему, почему вы плачете?» а ревел мистер тумнус это потому что я очень плохой фавн я вовсе так не думаю сказала люси напротив вы очень хороший фавн вы самый милый фавн из всех кого я знаю, а вы бы так не говорили, если бы всхлипнул мистер тумнус нет я плохой фавн такого плохого фавна не было на всем белом свете Да что вы такое натворили, — никак не могла уяснить Люси. Мой батюшка, это его портрет там, над камином. Он бы ни за что так не поступил. Как так? Как я? Пошел на службу к белой колдуньи, вот, что я сделал. Я на жалование у белой колдуньи. Белой колдуньи? Кто она такая? Она... Она та самая, у кого вся нарния под башмаком, та самая, из-за которой у нас вечная зима. Вечная зима, Рождества, все нет и нет, только подумайте. Ужасно, — согласилась Люси, — но вам-то она за что платит? Вот тут и есть самое плохое, — сказал мистер Тумнус с глубоким вздохом. Я похищаю детей, вот за что. Взгляните на меня, дочь Евы. Можно ли поверить, что я способен, повстречав в лесу бедного, ни в чем не повинного ребенка, который не причинил мне никакого зла, притвориться, будто дружески к нему расположен, пригласить к себе в пещеру и усыпить своей флейтой все ради того, чтобы отдать несчастного в руки белой колдуньи? — Нет, — сказала Люси, — я уверена, что вы не способны на такие поступки. Но я так поступаю. Горестно вздохнул Фаун. «Ну что ж», — отозвалась Люси, помедлив, ей не хотелось лгать и вместе с тем проявлять суровость. «Что ж, это нехорошо с вашей стороны, но вы, я вижу, сожалеете о своем поступке, и, я уверена, больше никогда так не сделаете». «О, дочь Евы, неужели вы не понимаете? Я никогда-то раньше так поступал. Я делаю это сейчас, в этот самый миг». — Что вы хотите сказать? — вскричала Люси и побелела, как полотно. — Вы, тот самый ребенок, — проговорил мистер Тумнус, — белая колдунья мне приказала, если я вдруг увижу в лесу сына Адама или дочь Евы, поймать их и передать ей. А вы — первая, кого я встретил. Я притворился вашим другом, позвал к себе выпить чаю и все это время ждал, пока вы заснете, чтобы сказать о находке. «Ей! Ах, но вы же не скажете ей обо мне, мистер Тумнус!» — воскликнула Люся. «Ведь правда? Не скажете? Не надо, пожалуйста, не надо!» «А если я ей не скажу?» — подхватил Фавн, вновь принимаясь плакать. «Она непременно об этом узнает и велит отрубить мне хвост, отпилить рожки и выщипать бороду. Она взмахнет волшебной палочкой, и мои хорошенькие раздвоенные копытца превратятся в копытища!» как у лошади. А если она особенно разозлится, то обратит меня в камень. Я сделаю статуей фавны и буду стоять в ее страшном замке до тех пор, пока все четыре трона в Карпаровали не окажутся заняты. А кто ведает, когда это случится и случится ли вообще? — Мне очень жаль, мистер Тумнус, — сказала Люси, — но, пожалуйста, отпустите меня домой. — Разумеется, отпущу, — Разумеется, я должен это сделать, теперь мне это ясно. Я не знал, что такое люди, пока не повстречал вас. Конечно, я не могу выдать вас колдуне теперь, когда с вами познакомился, но нам надо скорее уходить. Я провожу вас до фонарного столба, ведь вы найдете дорогу оттуда, в свою страну. — Конечно, найду. — Надо идти как можно тише, — предупредил мистер Тумнус. Лес полон ее шпионов. Некоторые деревья и те на ее стороне. Они даже не убрали со стола. Мистер Тумнус снова раскрыл зонтик, взял Люси под руку, и они вышли из пещеры наружу. Путь обратно был совсем не похож на путь в пещеру Фавна. Не обмениваясь ни словом, они крались под деревьями чуть не бегом. Мистер Тумнус выбирал самые темные местечки. Наконец, Они добрались до фонарного столба, и Люси вздохнула с облегчением. — Вы знаете отсюда дорогу, о дочь Евы? — спросил мистер Тумнус. Люси вгляделась в темноту и увидела вдали между стволами деревьев светлое пятно. — Да, я вижу открытую дверь платяного шкафа. — Тогда бегите скорее домой, и вы... вы можете простить меня за то, что я собирался сделать. — «Ну, конечно же», — сказала Люси, горячо от всего сердца пожимая ему руку. «Надеюсь, у вас не будет из-за меня больших неприятностей». «Счастливого пути, дочь Евы! Можно я оставлю ваш платок себе на память?» «Пожалуйста», — сказала Люси и со всех ног помчалась к далекому пятну дневного света. Вскоре она почувствовала, что руки ее раздвигают не колючие ветки деревьев, а мягкие меховые шубы, что под ногами у нее не скрипучий снег, а деревянные планки, и вдруг, хлоп, она очутилась в той самой пустой комнате, где начались ее приключения. Она крепко прикрыла дверцу шкафа и оглянулась вокруг, все еще не в силах перевести дыхание. По-прежнему шел дождь, в коридоре слышались голоса сестры и братьев, и Люси воскликнула. «Это я! Я здесь! Я вернулась! Все!» порядке.